Даша согласно кивнула и принялась читать дальше, потом снова подняла голову. Э, 6% от отпускной цены тиража это сколько? Я не в том смысле, что подавайте мне 100 млн, просто в порядке цифр, на что примерно рассчитывать. 6 это очень хороший процент вознаграждения, только из уважения к Дмитрию Васильевичу. улыбнулся генеральный директор. Честно говоря, с авторами, которые приходят впервые, мы заключаем на 2-3%, но здесь, конечно, не тот случай. Опять же Владимир Игнать. А что касается конкретного порядка цифр, хмм, видите ли, мы продаём тираж оптовикам в магазины. Там при розничной торговле, конечно, накручивают, но это ж помимо нас Мы автору платим из той суммы, которую сами получили, а сколько продадим, пока неизвестно. Даша снова согласно кивнула. Было полностью ясно, что какие-либо попытки разобраться во всех этих пунктах с подпунктами обречены на заведомую неудачу. Что ж, в хорошем Нашенском издательстве, как называл его Володя, я вряд ли стану обижать и обманывать. Она поискала глазами место для подписи. Минут через 20 Даша покидала издательство Интеллект с чувством завершения большого и полезного дела. В портфельчике у неё лежал договор. Вечером за чемоданом с рукописью должен был заехать сам Георгий Иванович. Да мне что, я ведь на машине. В общем, оставалось ждать выхода первого тома. Наверное, это случится ещё через какое-то время, но Даше казалось, будто книги прямо завтра. появится на всех ладках и прилавках. Она шла по улице и, естественно, не обратила внимания на плавно тронувшийся с места большой Mercedes-Benz Brabus. А ведь он стоял возле входовые издательства всё то время, что она там находилась, и отчалил через несколько минут после того, как Георгий Иванович поцеловал ей на прощание ручку. Внутри за широкими спинами водителя и охранника Расположился на заднем сиденье важный господин с обловатым лицом и в толстых очках. Это был непостижимый змей российских финансов Михаил Матвеевич Микежк. И у него было настроение, схожее с дашенным, а в руке он держал ксерокопию списка трудов покойного академика Новикова. Так называемый генеральный директор был у Микежк всего лишь наёмным работником. Вот с доброй фигурой на тёплом местечке издательство с подтрохами принадлежало Микешка, как ещё многое, многое в Петербурге. Когда Михаил Матвеевич позвонил Гнедин и стал говорить об издании трудов покойного академика, тот для начала порылся в подшивках журнала Змеи и планеты Земля, который выписывал из Америки. У финансиста была абсолютная память. И он без труда отыскал статью о дашином деде. Казалось бы, какое отношение имели ужи, анаcondы и кобры к бирестиновым грамотам академика Новикова? Оказывается, имели. Дмитрий Васильевич, представьте, всю жизнь писал философские статьи естественноучного плана. Писал тайно, сугубо в стол, во избежание конфликтов с режимом. Что-то там такое из области единства живого и неживого, и неплохо видно писал. Если уж немного, и что немногое ж ты просочилось в своё время на запад, добрало сажен на таких специальных изданиях как Змеи. Статья называла мистера Новикова человеком 21 века, соединившим этику Альберто Швейцера с логикой Ильи Пригожина и Тейя Радешердена. о том, что это фигура мирового масштаба, мешке естественно знал. И он без колебаний поднял телефонную трубку, чтобы сказать Гнедину: "Да". Рисковал он при этом не больше, чем кабадчик, купивший Ван Гога картину за один унцен, а через несколько лет продав её за миллионы. При интке лекти имело собственные посреднические конторы, куда издательство сбывало тираж по дешёвке ниже себестоимости, получая доход чёрным налом, небольшой, но всё-таки ручейёк, стекавший Михаилу Матвеевичу прямо в карман, издание трудов дашного деда грозило превратить ручейёк в вполне достойную речку.